глава двадцать пять элизабет дуголд бесконечно шлет сообщения мой телефон разрывается от всех его звонков такое впечатление что он сошел с ума и решил извести меня я ни разу ему не ответила но видела недовольное лицо мэтью когда он слышал череду рингтонов приходящих сообщений в какой то момент Он перестал держать меня за руку и отстранился. Его вид выражал недовольство, и я не виню его. У нас ничего не решено. Ддуглд снова оставил документы у себя неподписанными. Казалось бы, что еще ему необходимо услышать, чтобы поставить свою подпись? И я совершенно не была готова к тому, что не успею я выйти из дома. как на меня набросится Моника. Все ее слова верны. Я не должна была поступать так с дугом, тем более бить его по больному месту. Все это выглядело низко. Ее фраза, что надо было сначала закончить с одним и только потом строить с новым, задела меня. Я подписала документы, и я закончила. Но, видимо, не для них. Получить по лицу от лучшей подруги И услышать, что я подлая изменница и, блядь, Самые страшные слова. Я почему-то надеялась на то, Что она станет на мою сторону. Интересно, почему? При всей ее любви к Дугу я сомневаюсь, Что она была рядом всё это время ради меня. Мы садимся в такси, я слышу незнакомый адрес, который диктует Мэтью. Нет, извините, завезите, пожалуйста, сначала меня. Называю свой адрес и чувствую на себе взгляд. Мне действительно надо разобраться со своей жизнью, получить развод. То, что я должна была сделать раньше, покопаться в своей душе. Вымести оттуда всё дерьмо, которое накопилось и потом начать заполнять чем-то новым. Я не жалею ни о чё, просто всё запуталось в конец, и нет никакого пути, чтобы всё исправить и не испортить еще сильней. Отношения на всё еще существующих это подло по отношению к обоим мужчинам в моей жизни. прямо к дому пожалуйста наставляет мэтью водителя его голос изменился он как будто сделал какие то выводы из всего произошедшего машина останавливается около моего дома и я выхожу мэтью выходит следом и достает мою сумку отвожу взгляд и я не должна его приглашать прямо сейчас спасибо что подвез — говорю ему. — Увидимся на работе. Не знаю, что еще должна сказать прямо сейчас. Мне стыдно от того, во что я его втянула. — Бэт, не занимайся ерундой. Занеси сумку и поехали ко мне, — говорит он. Вижу, как крепко он вцепился в ручку сумки, и, кажется, сейчас он ее вырвет. Я хочу побыть немного одна. Столько всего произошло, Обдумываю свои слова. Сейчас не время, понимаешь? Мне надо отдохнуть. Мэтью кивает, и его челюсть напрягается. Он молча передает мне сумку и садится в такси. Не обернувшись в мою сторону, он уезжает. Потрясающе, просто великолепно. Но не этого ли я хотела? Он не бегает за мной, не упрашивает. Захожу в абсолютно пустой дом и осматриваю его. Здесь все убрано, вымото, приведено в идеальный порядок. Все расставлено, как я ему указала. Захожу на кухню и набираю телефон ресторана, где мы постоянно заказывали еду с дугом, но останавливаю себя и обрываю вызов. Все изменилось в моей жизни, и я хочу начать всё с нуля. Мне не надо открывать холодильник, чтобы понять, что он абсолютно пост Открываю сайт магазина, заказываю продукты на дом. Сейчас я не хочу терять время на поездку и дальнейшее хождение между рядами в поисках того, из чего я буду готовить. Отправляю заказ и иду в душ. Смываю с себя весь стресс, накопленный за эти дни. Надеваю домашние шорты и топик. Первое, что я делаю, когда захожу в гостиную, это выключаю назойливо звонящий телефон. Иногда настойчивость раздражает. Тем более я все сказала. Что уже дальше решать? Кем я буду, если переспав и не раз с другим мужчиной вернусь в постель к мужу, которого не люблю? и, мне кажется, никогда не любила. Но даже если и так, что изменится? Только то, что дух будет вечно помнить о моем хождении на сторону. Даже если не упрекнет, я сама себя загрызу. И как я себя буду ощущать, зная, что люблю другого, при этом спасая то, чего нет? Бесцельно валяюсь у телевизора и переключаю каналы. Не помню, когда последний раз я смотрела телевизор, но не меньше пяти лет назад. Как это странно — ощущать себя, вновь оказавшейся в доме. Не могу поверить, насколько это хорошо, хотя я не чувствую себя хозяйкой здесь. Нет того чувства, как в Дублине. Может, бросить все и уехать. Продать здесь дом и перелеснуть страницу своей жизни, перейти на новый этап. Я думаю о том, как сильно обидела Мэтью своим побегом, но сейчас лучше держать его подальше от себя, не ставить его в тупиковую ситуацию, ведь и сейчас она выглядит не лучше. Звонок в дверь, и я иду встречать свою еду с радостным ощущением на сердце. Я буду готовить для себя. Улыбаюсь этому, но все эмоции сходят с моего лица, когда я вижу Дуга. Он стоит с опущенной головой и рассматривает свою обувь. Он одет в те самые кроссовки, которые когда-то нещадно стаптывал. Его спортивная одежда помята, и мне кажется, не постирана. Такое впечатление, что... что он надел первое, что лежало под рукой. Открываю вторую дверь и пропускаю его внутрь. — Проходи, угостить тебя нечем, жду доставку. Просто говорю ему, и иду в гостиную. Сажусь на диван, подтягиваю под себя ноги, как я не делала, наверное, вечность. Док осматривается и улыбается мне. — Все точно так же, как когда я забирал тебя на свидание, — говорит он. Дом все еще в прекрасном состоянии. Немного изменился интерьер. Все в твоем стиле, не в стиле твоей матушки. Но это естественно, ведь я постоянно нанимала рабочих, чтобы делали фасадные работы, как будто знала, что вернусь. Хмурюсь от этой мысли. Неужели я оставляла себе пути отступления? — Я могу присесть, — спрашивает он, и в дверь снова звонят. — Да, конечно, извини. Прохожу мимо него и открываю дверь курьеру. Расписываюсь и хочу поднять пакеты, когда Дуг выходит и забирает все разом в дом. Это выглядит странно и в то же время напоминает о старых временах. Закрываю двери плетусь в кухню. Моё настроение меняется. Чувствую настигающую меня хандру. — Ты собралась готовить крылышки с картофелем, судя по продуктам? — радостно говорит он. — Помнишь, как мы с тобой очень много съели и чуть не умерли от несварения? Тогда я подумал, что это было самое вкусное, что я ел когда-либо. Подхожу к островку и начинаю готовить. Делаю все молча. Тянусь к картофелю и чувствую на своем плече руку дуга. Я почищу, делаю маринад, как всегда. Отдаю ему продукты и перехожу к другой стороне островка. Все воспоминания разом накрывают меня. Здесь всегда было здорово. Помнишь, как ты забегала в дом и первым делом бежала в кухню, потому что запах был потрясающий? Булочки с корицей. М-м-м! Вот мы с ним вместе смеемся над какой-то шуткой. Потом он говорит вместе со мной, пока мама находится в своем кабинете. Затем мы вместе едим на заднем дворе. Целуемся. Воспоминания — плохая штука, они всегда появляются не вовремя. «Зачем ты пришел?» — вырывается у меня. «Ты и правда хочешь все перечеркнуть?» — отвечает вопросом на вопрос. «Мы можем переехать и жить так, как ты пожелаешь. Забудем обо всем». «А ты сможешь забыть?» — восклицаю я. Дук, посмотри правде в глаза, я ведь уже сожгла мосты. Я не могу спать с тобой, вспоминая его. Он горько усмехается и продолжает чистить овощи. А меня ты вспоминала только честно, Бет. Ему важен ответ, он не поворачивается ко мне. Странно все вышло, еще вчера мы были вместе, а теперь «Нет, это просто произошло, но мы ничего не делали, пока я не подала на развод. Более того, я с ним не была в тот момент, и мы на эту тему не говорили. Быстро говорю я. Я хочу сказать, что он не причастен к разводу. Это мое решение. Я могла сделать вещи еще хуже, чем произошли». Именно он меня остановил. Защищаешь? Он откладывает в сторону ножа картофель и поворачивается ко мне. Мы виделись с ним сегодня. И знаешь, я все еще надеюсь, что ты остановишься, что-то поймешь. Я лучше, ведь я готов был закрыть глаза. Закрыть глаза? А что насчет моих чувств? Ему, как всегда, необходимо сделать всё так, чтобы удобно было только для него получить одобрение от монаршей особы. Погодите, что? Виделся? Что это значит? Вы подрались? Да, я взбешена. Это он тебя вызвал. Решили поделить меня, как шкуру? Вспыхиваю моментально. «Что ты решил забыть? Закрыть глаза? Ты кем сейчас себя возомнил? Мессией?» Забираю у него нож и швыряю его в мойку. на хрен, Забирай все свои воспоминания, пожелания и вали отсюда к хренам!» Выталкиваю его к двери. «Иди!» Он не упирается, просто двигается вперед. «Ты все еще номер один для меня», — говорит он. «Ничего не изменилось. Да насрать мне. Я никогда не была у тебя на первом месте. Если бы все было иначе, сейчас ты бы не стоял на пороге этого дома. Ты делал так, как тебе было удобней. Думал, это дерьмо под названием «брак» будет длиться вечно». Все, что ты мог, ты уже сделал. Проверка того, насколько я правдива. Ваши разборки, мне плевать на вас двоих, За моей спиной так не поступают. Жду, когда он уйдет. Ты точно все решила? Он видит мою решимость и придерживает дверь. Вот, возьми. Протягивает мне бумаги о разводе с его подписью. Надеялся порвать их вместе с тобой, но не вышло. Трясущимися руками я держу в руках неожиданную свободу и теперь не знаю, как реагировать. Спасибо. Произношу одними губами в пустоту, потому что он уже ушел. Все разом наваливается на меня. Это дом, дуг, развод, мысли и воспоминания. Будто снежный ком свалился на меня. Он копился, копился, и вдруг вот так. Захожу в кухню и выключаю воду. Действую в коматозном состоянии. Неосознанно продолжаю готовить. Когда я ставлю все в духовку на таймер, Мои глаза вновь останавливаются на документах. Поверить не могу, что это произошло. Убираю их в кухонный ящик и силой захлопываю. Моё состояние похоже на нервный шок. Я ничего не понимаю и боюсь наделать глупостей. Мне некому позвонить. Даже Мэтью повёл себя, как козёл. Не могу поверить, что он за моей спиной пошел к дугу, ведь мы изначально решили, что не действуем за спиной, говорим только правду. Беру в руки кулон, все еще висящий на моей шее. Как это подло! Разве я заслужила? Из окна кухни я вижу незнакомую машину, которая останавливается около моего дома. Оттуда выходит Мэтью. Открываю ему дверь и со всей дури бью по лицу. — Ты делил меня, как ты мог? Я ведь просила не устраивать этих разборок. Ты не даешь решать мне свои проблемы, — кричу я. — Ты обещал. А если бы я ему ничего не рассказала, как бы эта мать твою выглядела? Он отрешенно смотрит на меня. «Чем ты лучше его? Ты думаешь, то, что мы спали с тобой, меняет ситуацию? И теперь ты можешь рассказывать за моей спиной о том, что у нас что-то есть? Так вот, я огорчу тебя. Пару раз меня, ты не получаешь полный доступ к моей жизни. Я сама выбираю, с кем мне быть». И как поступать? Тебе ясно? А теперь убирайся к хренам. Делаю с ним то же самое, что и с дугом. Я не вещь, чтобы меня делить. У меня есть душа. Я человек, в конце концов. Ты уверена, что хочешь этого? Он стоит напротив меня и мрачно смотрит. Я устала и не хочу ни о чем думать. Отвечаю ему, «Бэт, подумай хорошенько, вспомни все, что между нами было. Не отпускай меня, прошу». Пальцами он аккуратно прикасается к моим волосам и тянет прядь. «Ты должен отступить», — говорю ему, — «просто уходи, нам нечего вспоминать». «Это же совсем не то, чего ты хочешь». Он рычит, как раненое животное, пытается меня поцеловать, но я отворачиваюсь от него. — Ты ведь знаешь, что я не стану тебя ждать, Бет, не стану бегать за тобой. — Мы все испортили, ты испортил, пошел вон. Он отшатывается от моих слов, как от удара. Меня трясет от шока и потрясения. Я смотрю на его спину и отсчитываю шаги до машины. Мысленно прошу его не оглядываться, иначе я не найду в себе силы отпустить его. Я должна. Поворот, щелчок, и он ушел из моей жизни. Медленно сажусь на пол и закрываю глаза. Я ненавижу себя, презираю. Я сдохну без него. Все, что я ему сказала, — это моя слабость. Он — моя слабость. Кто-то мне сказал, что сила женщины в ее слабости. Именно так и произошло со мной. Ничего не предвещало ураган, пока он не подкрался ко мне, не очаровал меня своими красивыми глазами. именно он Украл мое охладевшее сердце, показал, что значит любить, не ждать ничего взамен. Растерзал мою душу, помог переступить все мои моральные принципы, отравил собой. Я испортила всё, разрушила свою жизнь, забывшись в нем. Теперь я обязана склеить осколки своей жизни, но не с ним, ни с одним из них.